Глава 7. Воздушный блицкрик Украины Стоя крылатых хищников скользила во тьме почти бесшумно. От их пронзительного взгляда на окутанной саваном тьмы земле не укрылось бы ничего. С бездушностью роботов, которыми они и являлись, ночные хищники следовали заранее выбранным курсом. Низкой и косой дождь не имели для электронного зрения решающего значения В носовой части под фюзеляжем каждого крылатого дрона вращалась гиростабилизированная платформа с тепловой системой ФЛИР и видеокамерами, способными работать и днём, и ночью. Головка электронно-оптической обзорно-прицельной станции сканировала все внизу и засекала цели, а на пилонах под прямыми крыльями ждали своего часа смертоносные ракеты. Поршневой двигатель Rotex практически бесшумно приводил в движение толкающий воздушный винт за характерным V-образным оперением. Ударно-разведывательный БПЛА по-украински назывался «хижак» — «хищник». БПЛА — беспилотный разведывательный летательный аппарат. Совсем недавно и в соседней Польше этот беспилотный самолет именовали Дропезник, а в США, так сказать, на родине — «предейтор». Американцы сначала продали лицензию на производство разведывательно-ударных беспилотных самолетов полякам, хотя уже создали совместное украино-польское предприятие. Так удалось обойти запрет на продажу напрямую Украине боевого оружия. Цинизм ситуации и лицемерие Госдепа США были очевидны всем, но с точки зрения международного права комар носу не подточит. Все же в США лучшие в мире юристы. К тому же формально украинский беспилотный самолет «Хижак» предназначался для экологического мониторинга. Производство разведывательно-ударного «Хижака» было налажено в Киеве на заводах авиастроительной корпорации «Антонов», которая с недавнего времени входит в государственный концерн «Укроборонпром». Правда, наладить выпуск авиационных двигателей «Ротекс» на заводе «Мотор Сич» в Запорожье украинские инженеры так и не смогли, поэтому их приходилось по-прежнему покупать у американцев. Вот так. Лапотная и отсталая Россия сама поставляет в США реактивные двигатели RD-180 для космических ракет, А продвинутая и демократичная Украина у тех же Соединенных Штатов вынуждена закупать легкие поршневые моторы с пропеллерами. Но зато теперь Украина обладала собственными самолетами роботами Куда уж этим отсталым русским. Украинские горе-генералы решили в этом случае действовать по югославскому сценарию и для начала разбомбить опорные пункты защитников Донбасса дистанционными ударами с воздуха, артиллерийскими и ракетными обстрелами, Правда, с боезапасом к ударным дронам вышла промашка. Управляемых противотанковых ракет AGM-114 Hellfire было не так много, потому что стоили они под 100 тысяч долларов за штуку. но ну, а хитрое седалищные хохлы блестяще вышли из положения, приспособив еще советские блоки неуправляемых ракет С-5. Этих, в общем-то, устаревших реактивных снарядов и пусковых блоков к ним на складах было как грязи. Стоили ракеты, произведенные еще в далекие 60-е годы в Советском Союзе, заметно дешевле, и операторам особо целиться не нужно. Все же уровень украинских виртуальных летчиков, которых готовили все те же американские и польские инструкторы, не сильно превышал уровень плинтуса. Именно американские беспилотники украинского производства должны были развивать воздушный Блицкрик. Четыре крылатых демона неслись низко над лесом. Они должны были выйти на расположение зенитно-ракетного дивизиона комплексов «БУК», которые в свое время ополченцы отжали у украинских военных. Теперь эти ЗРК, существенно модернизированные российской стороной, несли боевое дежурство по прикрытию Донецка. Ради такого случая украинские «хижаки» были все же вооружены дорогущими американскими ракетами AGM-114R half Ромео Romeo стоимостью 94 тысячи долларов за штуку. Эта ракета была универсальной и по носителю, и по боеголовке, и по наведению. Hellfire Romeo мог с одинаковой эффективностью громить бронетехнику, средства, ПВО, небольшие патрульные корабли и пехоту противника. Пока стая беспилотников неслась над лесом в кромешной ночной тьме, их пилоты-операторы за несколько десятков километров сидели в комфортабельных кабинах дистанционного управления и попивали Кока-Колу под кондиционерами, Воевать было невыносимо легко, на уровне компьютерной стрелялки. Как-то не думалось, что движением почти игрового джойстика и нажатием клавиш ты забираешь сотни жизней. Хотя украинские вояки и раньше-то не задумывались и не терзались над морально-этической стороной артиллерийских обстрелов и авиационных ударов кассетными бомбами и снарядами с белым фосфором пожилой застройки городов Донбасса. Хижаки выполнили разворот, ложась на новый курс. И тут их маршрут естественным образом пересекся с траекторией 30 миллиметровых снарядов. Пылающие пластиковые обломки одного из ударных беспилотников усеяли перепаханную воронками землю непокорного Донбасса. Остальные птицы апокалипсиса разлетелись в стороны, начав активно маневрировать. Шары-обтекатели тепловизионной системы ФЛИР вращались, обшаривая электронно-оптическими объективами ночное небо в поисках неизвестной, но неотвратимой угрозы. И вот на фоне Луны появился угловатый силуэт, растопыривший короткие крылья. Серебристое сияние ночного светила отражалось на бешено вращающихся лопастях несущего винта и на шарообразном обтекателе над ним. В носовой части вращалась гиростабилизированная платформа, оснащенная комплексом приборов ночного видения и лазерными дальномерами. Синхронно с электронными глазами перемещалась турельная 30 миллиметровая пушка под фюзеляжем. Весь этот сложнейший комплекс — Управлялся движениями головы пилота за толстым лобовым бронестеклом. Лицо пилота закрывало полупрозрачное забрало виртуального боевого шлема. Поверх светоотражающей пластины правый глаз затенял коллиматорный визир на шлемного прицела. У штурмана-оператора шлем был еще более сложной конструкции. Благодаря русской интеллектуальной системе обеспечивались обзор, пилотирование и применение бортового вооружения «Ночного охотника», К тому же оператор вооружения включил радиолокатор в обтекатели над плоскостью несущего винта. Невидимые электромагнитные волны были зафиксированы следящей аппаратурой украинских крылатых роботов-убийц, но и боевой вертолет получил возможность точнее целиться. Один из украинских беспилотников выполнил маневр уклонения. Его следящая система встретилась взглядом с объективами бортового комплекса ночного видения боевого вертолета. Последнее, что видел оператор украинского боевого дрона на расстоянии полутора сотен километров к западу – яркая вспышка. Оператор невольно дернулся и отскочил от широкоформатного монитора. По экрану шла серая муть. Так выглядела смерть крылатого робота-убийцы. Остальные два хижака заложили крутой вираж и пошли в атаку на ночного охотника. Из-под прямых крыльев ударных беспилотников МК-1 украинского производства рванулись огненные стрелы самонаводящихся ракет, адский огонь. «Ракетная атака, командир!» «Вижу!» Влад резко взял ручку управления на себя и тут же отклонил в сторону, одновременно отработав педалями. От перегрузок и у пилота, и у штурмана потемнело в глазах. Взвыли обе турбины тяжелого вертолета, винтокрылая машина ушла в сторону от американских ракет. Одновременно бортовая система самообороны автоматически включила бортовые генераторы помех. Лейтенант Климов отстрелил тепловые ловушки и пиропатроны с дипольными отражателями, чтобы поставить помехи и в тепловом, и в электромагнитном спектре. Выполнив противоракетный маневр, ночной охотник развернулся на месте. Отработав ручку управления, педалями и рычагом шаг газа, лейтенант Селезнёв повернул голову. Пушечная турель под фюзеляжем повторила его движение, развернув ствол скорострелки. Влад нажал на гашетку, разорвав украинский беспилотник в клочья очереди трассирующих снарядов. В следующее мгновение десятитонный вертолет изрядно развернулся и устремился в погоню за оставшимся дроном. Украинский беспилотный самолет внезапно заложил крутой вираж и сам ринулся в атаку. Обе управляемые ракеты он уже истратил, но и сам Хижак сейчас представлял собой летающую бомбу. Беспилотные камикадзе – это ярчайший пример так называемых взаимоисключающих параграфов. Но именно так все и было. Самолет-робот шел на таран. В самый последний момент Влад резко отклонил ручку управления вертолетом и двинул вперед до отказа рычаг-шаг газа, который управлял турбинами. Резко возросшие обороты несущего винта просто дернули вертолет за загривок, убрав его с траектории последней, теперь уже действительно не крайней, атаки украинского ударного беспилотника. Хижак пронесся мимо, и тут же ночной охотник развернулся на месте. и Влад всадил в противника короткую, но точную очередь. Украинский беспилотник вспыхнул и рассыпался в ночном небе Донбасса. А уже на следующий день на борту ночного охотника лейтенантов Селезнева и Климова появились четыре красные звездочки с характерными силуэтами ударных беспилотников внутри. Кстати, подобные звезды уже были на бортах вертолета командира эскадрильи и других экипажей. Вертолетчики ВВС ДНР не только жгли танки жёлто блакитных агрессоров, выкашивали ракетным и пушечным огнем бандеровских оккупантов, но и уничтожали воздушные цели. На счету эскадрильи уже было с десяток сбитых украинских беспилотников и два ударных вертолета Воздушных сил Украины. Ударные беспилотники были хороши, когда изнеженные американцы воевали против террористов Аль-Каиды в Афганистане, вооруженных старыми калашами и пулемётами ДШКМ. Для тех верхом оружейных технологий были ПЗРК «Стингер». А вот против эшелонированной противовоздушной и локальной противоракетной обороны крылатые роботы-убийцы оказались бессильны. Парадоксально, но факт. Там, где угроза применения зенитных средств минимальна, пилотируемые самолеты и ударные беспилотники находятся практически в равных условиях. А вот когда нужно принимать нестандартные решения, искать тактические приемы, чтобы прорвать мощную систему ПВО, Тут нужен пилот, что называется, на своем месте, в кабине боевого самолета. Ведь фактически самонаводящаяся крылатая ракета – это и есть ударный беспилотник одноразового действия. Но решение о применении такой ракеты по цели решает летчик. Над непокоренным Донбассом раскинулся хрустальный купол. Противовоздушная оборона была развернута по всем правилам современной сети центрической войны пятого поколения. Немаловажную роль в этом играла Россия. Развернутые за ленточкой зенитно-ракетные системы С-400 охраняли и Донецкое небо. Непосредственно в ДНР и ЛНР несли боевое дежурство непревзойденные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1». На каждой боевой машине подюжение зенитных управляемых ракет и две спаренные пушки с темпом стрельбы 4000 выстрелов в минуту. Такая огневая метла чисто выметит небо Донбасса от крылатого украинского мусора. Но на воздушных рубежах стояла и техника попроще. Подвижные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10М» и «Оса-АКМ». Скорострельные зенитные пушки ЗУ-23-2 были расставлены на вершинах шахтных терриконов. Принятые на вооружение 22 марта 1960 года «ЗУШКИ» с легкостью справлялись с исчадием высоких технологий 21 века. Ведь были еще и крупнокалиберные зенитные пулеметные установки, Они тоже не потеряли своей актуальности в современной войне. В общем, в украинском воздушном Блицкриге нашла коса на камень. При подготовке к наступлению на Донбасс украинская сторона заранее озаботилась авиационной составляющей. В Хорватии и Румынии были по совершенно бросовой цене закуплены старые советские истребители МиГ-21. Ранее Украина оскандалилась с ремонтом именно хорватских МиГов. Но это киевскую бандеровскую власть не остановило. Три десятка машин было откапиталено на авиаремонтном заводе в Одессе. В принципе, эти машины, несмотря на свой весьма преклонный возраст, представляли серьезную угрозу. На четырех узлах подвески под крыльями и одном под фюзеляжем МиГ-21 могли нести бомбы, пушечные контейнеры и неуправляемые ракеты. В украинской армии пилотов этих машин назвали просто и без затей «камикадзе». В самом деле. Атаковать прикрытые зенитными пушками и ракетами позиции защитников Донбасса было полным самоубийством. Собственно, так же, как и использовать легкие учебно-тренировочные «Элки» из Чугуева в качестве штурмовиков. Да, самолет Л-39 «Альбатрос» может нести вооружение на двух пилонах под крыльями. Да, можно добавить еще 2 три узла подвески в ходе модернизации. Но самолет без брони и с одним двигателем не просто уязвим для зенитчиков, это «Смертник». Да, на украинские «Элки» поставили дополнительную броню по бокам кабины и бронеспинку на капитальное кресло, но это только утяжелило конструкцию и практически угробило легкость и маневренность крылатой машины. На таких модернизированных штурмовиках соглашались летать только полные отморозки из Нацгвардии Украины после дополнительной идеологической обработки. С гораздо более серьезным эффектом украинские вояки использовали боевые вертолеты — На вооружении ВСУ состояло 133 ударные машины Ми-24 «Крокодил» и три десятка транспортно-десантных Ми-8. Щедрые американцы передали украинской стороне еще два десятка относительно новых вертолетов Ми-17В-5 из 70 экземпляров, заказанных по контракту в России для миссий в Афганистане. Российская Федерация объявила протест против подобной сделки и нецелевого использования данных летательных аппаратов, Однако Госдеп США проигнорировал заявления российских дипломатов. Украинские вертолеты высаживали тактические десанты в оперативном тылу войск ДНР, штурмовали позиции, вели свободную охоту. К тому же Нацгвардия Украины активно использовала легкие многоцелевые вертолеты Ми-2 МСБ. Как практически все образцы боевой техники на Украине, эти винтокрылые машины были родом из 60-х годов прошлого столетия, но до сих пор продолжали летать. Украинская сторона вооружила ветеранов крупнокалиберными пулеметами, блоками неуправляемых ракет и отправила воевать. При этом стоимость модернизации одного Ми-2 до уровня Ми-2 МСБ составляет 4,5 миллиона долларов США. Американцы, к тому же, напрямую поставили еще и два десятка старых вертолётов UH-1 и ракет с баз хранения якобы для гуманитарных миссий. Тут тоже нужно сделать оговорку. Повторялась ситуация с Хаммерами. Эти машины не были осовремененными вертолетами модификации UH-1Y Янки, просто обычные и весьма пожилые вертушки, которые прошли капитальный ремонт на заводах фирмы Bell Helicopter Textron. Но просвещенные и демократичные украинцы, пролюбив свою промышленность, перед американской техникой испытывали нескрываемый восторг дикаря. Правда, украинские ирокезы использовались большей частью на парадах и маневрах в присутствии старших чернокожих братьев, Мол, поглядите, какие мы, украинцы, сильные. И все же, именно Ирокез из всех винтокрылых машин противника первым довелось попробовать на зуб нашим вертолётчикам. В тот день выдалась небольшая передышка. Накал боёв немного снизился. Влад Селезнёв и Артём Климов дежурили на аэродроме в готовности номер один. Команда на взлет пришла во второй половине дня. По данным постов оповещения о воздушной обстановке, пара ирокезов с характерными белыми полосами на хвостовых балках прошли на сверхмалой высоте в район Дебальцево, вероятно, на высадку тактической разведывательно-диверсионной группы. Ночной охотник немедленно поднялся на перехват. Под крыльями были подвешены пара пушечных контейнеров ППК-30 и две управляемые ракеты «Атака». «Штурман, рассчитай кратчайший маршрут к цели!» Влад Селезнёв ввёл вертолёт на высоте 15 метров над землёй. «Понял тебе, командир, сейчас сделаю». Артём Климов пробежался по клавишам навигационного компьютера. Нажатием кнопок сменил режимы работы одного из широкоформатных мониторов, выводя тактическую карту местности. На ней отобразилась плавная зелёная линия с отмеченными поворотными точками. В отдельном окошке высветилась рекомендованная скорость полёта, остаток топлива, прочие штурманские расчёты. Перекидываю информацию на твой монитор. «Понял, вижу», — ответил Влад. Современная навигационная система и мощный бортовой вычислительный комплекс вертолёта Ми-28Н позволяли экономить время на предполетный инструктаж. Донецкая Народная Республика занимает небольшую территорию от пригородов Донецка до точки выброски вражеского десанта лететь недолго, тем более на максимальной скорости 350 км в час, которую обеспечивали две форсированные турбины. «Мы в районе поиска, командир!» «Понял, снижаюсь до 5 метров. Включая РЛС над винтом, начинаем сканирование». Влад опустил поверх светофильтра монокуляр коллиматорного визира на шлемного прицела. «Выполняю!» Лейтенант Климов врубил бортовой радиолокационный комплекс с антенной в шарообразном обтекателе над винтом в режим обзора. Две засветки на экране локатора появились почти сразу же. Система селекции тут же определила их как чужие, взяв в красные уголки стробов захвата. «Есть две воздушные цели. Скорость 210 км в час. Высота 8 метров над землей. Удаление 10 км. Цели на запрос не отвечают, классифицируются как чужой. пилинг 130 градусов». «Понял. идем на перехват». Влад отклонил ручку управления и отработал педалями, заложив крутой вираж. «Ага, занервничали». Цели расходятся, активно маневрируют, набирают высоту, сообщил Артём Климов. Сам ночной охотник для экипажей украинских иракезов был пока что не заметен, но излучение его бортового радиолокатора уже зафиксировали системы предупреждения об облучении легких боевых вертолетов UH-1. Все равно им не уйти. Артём, отработай атакой, второго я сниму из пушки. Понял, к работе готов. Курс 230 градусов. На боевом 230, удаление 4600 метров. Ракета пошла, сопровождаю. Особенность ракеты 9М120 «Атака» заключается в том, что наводится она по радиоканалу, а потому не требует подсвечивания цели лазером, как это сделано на американских ракетах семейства AGM-114 Hellfire. Этим повышается и скрытность применения атаки, которая именно в такой ситуации стала решающей. Подлетающую за скоростью 550 метров в секунду умную смерть экипаж украинского ирокеза заметил слишком поздно. Полыхнули прощальным фейерверком отстреленные тепловые ловушки, а в следующую секунду винтокрылый ветеран Вьетнама превратился в огненный шар. На землю упали пылающие обломки и медленно вращающиеся опадающим кленовым листом оторванный несущий винт вертолета. Второй ракет заложил крутой вираж, пытаясь на сверхмалой высоте уйти от ночного охотника. но он не мог тягаться в скорости с бронированным ударным вертолетом. Пулеметчик в проеме боковой двери полоснул очередью из пулемета, но броне русского винтокрылого танка пули калибра 7,62 мм были что слону дробина. «Я его срежу!» Влад сбросил предохранительную скобу с гашетки на ручке управления и повернул голову, задавая целеуказание. Коллиматорный нашлемный визир был сопряжен с пушечной турелью, Скорострельная 30-миллиметровая установка направила ствол на украинский ирокес. Упреждение огонь. Палец задавил гашетку, и тут же скорострельная пушка изрыгнула десяток бронебойно-трассирующих и осколочно-фугасных снарядов. В последнюю секунду украинский иракес все же ушел в сторону с большой перегрузкой. Не выдержав такого маневра, сразу несколько украинских спецназовцев вылетели из салона. Донецкая земля встретила бандеровских освободителей довольно жестко. Не стреляйте, мы сдаемся, идем на посадку. Раздалось в наушниках вертолетчиков ДНР. Неизвестный вертолет приём. К вам обращается пилот ВВС ДНР. Следуйте курсом 270 градусов. Любая попытка изменить курс и высоту будет расцениваться как повод к уничтожению. Как поняли приём? Вас понял. Даже треск и шум радиоэфира не смогли скрыть характерного польского акцента. Тарикон приём, на связи Селезень. В квадрате 2212 выполнил перехват двух воздушных целей. Один вертолет противника сбит, второй вертолет эскортирую на авиабазу. Приготовьте всё необходимое для аварийной посадки, приём». «На связи тарикон приём. Вас понял, Селезень, ведите его на площадку номер 3 по маршруту, вас там встретят». «Понял, выполняю». Влад переключил канал связи. «Неизвестный вертолет Следуйте курсам 240 градусов». Повторяю, любой ваш маневр будет восприниматься как враждебный и станет поводом добавить еще одну звездочку на борту моей машины, как поняли, прием. Вас понял, нехотя согласился неизвестный, но враждебный борт. На полевой площадке уже все было готово к экстренному неординарному приземлению. На краю поля стояли, задрав стволы крупнокалиберных 14,5 миллиметровых пулеметов Владимирова, два бронетранспортера. Урал со спаренной зенитной установкой ЗУ-23-2 дополнял картину. Чуть поодаль стояла зеленая медицинская таблетка и пожарная машина. Экипаж Ракеза осторожно зашел на незнакомую площадку и выполнил посадку. Едва только полозья вражеского вертолета коснулись земли, вперед рванулись спецназовцы ДНР, выразительно лязгнули затворы. «Заглушить двигатель! Выходить из вертолета по одному! Оружие и снаряжение класть на землю!» разнесся усиленный громкоговорителем голос. Подогнали пару автозаков, в которые после обыска и погрузили пленных украинских спецназовцев и обоих пилотов, которые действительно оказались уроженцами Польши, служившими в украинской армии по найму. Для них всех воздушный блицкрик Украины закончился тем же, чем и для Третьего Рейха.